«У вас ведь есть доказательства, не так ли?» «Да». «Ногти на руках. Вы видели, что ногти были поломаны?» «Да». «Кто-нибудь еще заметил это?» «Ее муж. А еще?» «Все остальные тоже наверняка это видели. Но я не успела ни с кем переговорить. А на следующее утро ногти кто-то заменил». Это были искусственные ногти или настоящие, Кэт? Не знаю. Именно это я и собираюсь выяснить. Вы хотите, чтобы кто-нибудь проверил тот, который вы взяли? Да. Если вы мне его дадите, я могу сделать такой анализ. Он дома. Мне нужно забрать его оттуда». «Я могу принести его вам, если хотите. Где он лежит?» Сквозь туманка это увидела два темных круга. Они сужались, становились все темнее. Кто-то кричал, и она оглянулась, но ничего не увидела, кроме двух кругов. Она осознавала, что кто-то ей улыбается. Улыбка была хитрой и злой. Кэт больше не слышала собственного голоса и на какое-то мгновение снова испугалась. Но вернулась спасительная эйфория, которая теплыми волнами омывала желудок. Она что-то сказала, но не могла понять что, не знала, услышал ли ее кто-нибудь. Ей было все равно. Она лежала на теплом песке и грелась в солнечных лучах. Послышался шелест, позвякивание. Откуда-то возник яркий свет. Кот открыла глаза и заморгала, вглядываясь в темную тень, маячившую перед окном. Тень двинулась по стене и превратилась в высокую женщину в белом халате. У нее был широкий голубой пояс и черные чулки. На одном из них поползли петли. Кослявое бледное лицо, большой нос, тонкие губы, глубоко посаженные встревоженные глаза — Сидеющие волосы небрежно собраны в конский хвост. «Доброе утро!» В комнату лился яркий солнечный свет. Катя сощурилась. Через окно она видела часть желтого подъемного крана и ряд труб на крышах. Палата показалась ей крохотной. «Вам что-нибудь нужно? Вы пропустили завтрак, но я могу принести несколько тостов». Краски в палате казались очень яркими. Кэт оглядела голые кремовые стены, телевизор, два букета у кровати. Один почему-то очень блестел, и она поняла, что с него не сняли целлофан. — Этот только что принесли, — пояснила сестра. — Который теперь час? — Без десяти одиннадцать? — Я... — Я... — Голос Кэт замер. Она всматривалась в обстановку палаты, ничего не понимая. Почему она не в общей палате? Ведь еще вчера днем она находилась там. Голова была тяжелая, мысли путались, в логической цепочке не хватало какого-то звена. Женщина у кровати, сиделка, следовательно, она все еще в клинике. В другой клинике. Травма черепа, возможное нарушение деятельности мозга, Кат было страшно. Ее перевели в нейрологическую клинику. Нарушение мозговой деятельности. Она сходит с ума. Где я? В клинике? У сиделки был ехидный голос. В какой? Принца-регента. Я была в общей палате. Вас перевели сюда вчера вечером. Кэт нахмурилась. Воспоминания были туманными. Санитар, везущий ее по длинному коридору. Лампы на потолке, скользящие мимо. Доктор Суайр, делающий ей инъекцию. А может, все это было сном? Где-то во всей этой сумятице мелькала Дора Ранкарн. Возможно, и это ей приснилось. Кэт перевернулась и охнула. Острая боль пронзила желудок, сильно болели ребра. Она вытащила из-под одеяла левую руку и приподняла рукав ночной сорочки. На предплечье был крошечный кружочек пластыря. Она отлепила его и увидела свернувшуюся каплю крови.